А сейчас электричество возбождает хранившуюся в стекле энергию. Свет, шедший из щелей, между камнями усиливался, становился слепящим. Накет отдохнуло жаром, и пришлось закрыть глаза. Но этот эффект длился недолго. Постепенно свет угас, и бокситовые плиты, теперь ничем не удерживаемые, посыпались внутрь открывшегося, Возле чуга провал. Да их слуха донесся стук падающих камней. Через несколько секунд перед ними открылся темный провал с лестницы ведущей вниз. У нас получилось, прошептал и повернувшись к игру. Небеса пришли нам на помощь, ответил он. Три часа пятьдесят две минуты лозанна, швейцария. Отъехав от замка на полкилометра, Рауль вынул из кармана сотовый телефон и вышел из машины. Ярость мешала ему соображать, и из рана на голове текла кровь. Азиатская сука предала его. Ну что ж, она за это дорого заплатит. Его собачки в два счета разделуются, и с ней, и с остальными. А если нет? дойдя к второму фургону, он приказал двоим из своих людей «ты и ты». «Возвращайтесь к замку! Пешком! Встаньте в ворот и стреляйте во все, что ширится. Со двора никто не должен уйти живым!» Бойцы выбрались из фургона и торопливо направились в сторону замка. Рауль вернулся к головному фургону. Альберто ждал его. «Что сказал император?» — спросил он, когда Рауль забрался на передние сиденья. Рауль сунул телефон в карман. «Предательство со стороны гильдии!» Удивила их вождя не меньше, чем самого Рауля. Но Рауль первым предал эту суку, оставив ее умирать в Александрии, причем не доложил об этом. Так что ему стоило ждать чего-то подобного от нее. Он стукнул клыком по колену. Сдав ему американца, она усыпила его бдительность. А он свалял дурака, но все еще можно поправить в Виньоне. Император присоединится к нам во Франции и прибудет туда с подкреплением ответил он Альберта. А пока будем действовать, как запланировано. А как же, Эти? Спросил Альберта, оглянувшись на замок. Плевать на них, сказал Рауль. Нас теперь ничто не остановит. Он махнул водителю, и фургон тронулся в сторону взлетного поля, в Авердоне. Подумав о том, чего он лишился, Рауль горестно покачал головой. Нет, он не жалел своих погибших людей, он думал Рэйчел Вероне. У него же были такие соблазнительные планы относительно ее. Но, по крайней мере, он оставил ей прощальный подарок. Три часа пятьдесят пять минут. Рэйчел с Эйхан и Грей стояли на лестнице у входа в замок, прижимаясь спинами к металлической решетке на дверь. Медленно двигаясь они, отступили от беснующейся своры до этого сомнительного убежища. На троих у них оставался единственный пистолет с шестью патронами в обоими. Грей пытался найти еще какое-нибудь оружие, но среди изуродованных тел попадались лишь покорежные взрывом винтовки. Пистолет находился у Грея, а Сайхан колдовала со своим прибором спутникового позиционирования —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 Одна из собак бесшумно поднялась на несколько ступеней и стала грызть руку лежавшего там мертвого бояка. Еще двадцать чудовищ рыскали по двору, рвали на части трупы, рычали и огрызались друг на друга. Две твари цепились. Движения были молниеносны, раны, носимые друг другу, ужасны. Очень скоро все обратят внимание на трех уцелевших людей. Грей понимал.